Глава четырнадцатая. Генерал Торион резко вдохнул. Он обмяк, и сильные руки подхватили его. Раздался знакомый голос капитана Алика Матеуса. «Генерал, вы в порядке? Вы меня слышите?» «Слышу, так что прекрати кричать мне в ухо». Торион почувствовал, что силы покинули его ноги. «Кресло! Быстро!» Привыкший действовать адъютант уже приготовил его. И хорошо, поскольку командующий, едва договорив, буквально рухнул на мягкое сиденье. Когда Торион перевел дыхание, капитан Матеус склонился рядом с ним, с кубком любимого вина начальника. Генерал с благодарностью принял напиток, за один глоток осушив его почти целиком. Помощник наклонился поближе. «Генерал, что произошло?» Торион собрался с мыслями. «Некромант. Он в ответе за это». произнес он, наконец. «Он был здесь, но мне не докладывали, чтобы кто-либо, кроме леди Несарда, приходил или уходил». «И ты полагаешь, что это была она? Хочешь заявить мне это прямо здесь и сейчас?» «Нет, сэр». Капитан Матеус нахмурился. «Я только что вернулся из ее дома. Обыск продолжается, генерал, но, судя по тому, что я уже видел, маловероятно, что этот Зейл там». если только его нет в склепе. Бровь Ториона изогнулась. И ты вернулся за разрешением обыскать его? Находясь в доме Несарды, осмотрев все так тщательно, как только можно... Да, сэр. Сделав еще глоток, офицер-ветеран обдумал просьбу. Нет, не думаю, что это необходимо. Наконец произнес он, понизив голос. Как я и сказал, это была работа некроманта. Ясно, что он явился сюда и выкрал Леди Ниссарда, так что в доме его не обнаружат. Голос Ториона стал тверже, в глазах появился темный блеск. «Вот что ты сделаешь, Алик. Я хочу, чтобы все патрули искали некроманта внутри города. Его особый наряд они явно не пропустят. Но в довесок я детально опишу его внешность, и ты распространишь это описание среди людей. Полагаю, что он в компании следи Леди...» А ее брат в поместье?» Капитан Маттеус поморщился. «Да, сэр, он там. Трудно поверить, что эти двое родня». «Не бери в голову. Сардок в доме. Значит, некромант вряд ли окажется в его обществе. Отдельно прикажи людям не причинять никакого вреда леди Несарда или кому-либо из спутников негодяя, если их можно будет спасти. Я хочу, чтобы ни один невинный не пострадал. Понятно?» Адъютант кивнул. Я прослежу, чтобы она оставалась в безопасности, сэр. Даю слово. Славный малый. Торион почувствовал, что его силы возвращаются. Помоги мне усеться за стол. После того, как капитан выполнил просьбу, командующий взял пергамент и перо. Он быстро записал то, что вспомнил о внешнем виде Зейла. Торион считал, что у него превосходная память, и в доказательство этому он изложил на бумаге все до мельчайшей мелочи. «Вот, это поможет». Как только молодой солдат прочитал описание, Торион добавил. «Найди его, прежде чем церковь успеет дотянуться до него своими руками, хорошо?» «Я приведу его к вам, сэр». Командующий хмыкнул. «Алик, если он умрет, сопротивляясь нашим попыткам спасти его, я пойму, что по-другому было нельзя». Выражение лица адъютанта не изменилось. Он еще раз пробежался глазами по описанию. Я сейчас же этим займусь. Займись. Ториун с мрачным удовлетворением посмотрел вслед молодому воину. Капитан Матеус разберется с расхитителями могил. Ни одно обвинение или подозрение не падет на сейлен Все сложится так, как он задумал. Леди Несарда оценит его усилия и поймет, что он достойный ее мужчина. В кабинет генерала ворвался стражник. «Генерал, сэр, он здесь!» Сначала Торион подумал, что некромант решился явиться с повинной, но тут же сообразил, что Зейл не настолько глуп. «Кто?» Генерал вскочил с кресла. «Кто?» «Король Юстиниан, лично, без охраны, без предварительного уведомления». Глаза Ториона полезли на лоб от изумления. Он видел, что его новый повелитель меняется и, похоже, в лучшую сторону. Но эта выходка говорила уж не о его мужестве и уверенности. Она ограничила самоубийством. Да, в былые времена король Корнелий часто разъезжал по городу в одиночку и даже заезжал навестить генерала. Но его сыну было пока рано совершать такие прогулки. Пока они не покажут свою силу и не дадут понять, что Юстиниан крепко сидит на троне и удерживает власть твердой рукой, ему всегда угрожало нападение убийц, нанятых теми, кто тоже имел кровные притязания на трон. Однако беспокоиться об этом теперь не было смысла, Важно было то, что король здесь. «Где он сейчас? Подготовьте почетный караул. Я хочу...» «Нет нужды во всей этой помпезности», — раздался тихий голос. Генерал Торион замер по стойке смирно. «Ваше Величество, вы заехали так неожиданно и... и...» И доставил вам массу хлопот. «Я знаю, знаю». Юстиниан поднял руку, чтобы пресечь возражение офицера-ветерана — Молодой король был облачен в костюм для верховой езды, выполненный в том же стиле, что и предыдущий, за исключением штанов, расширенных в бедрах и золотого дорожного плаща, защищающего от непогоды. По мнению Ториона, Юстиниан был прекрасной мишенью для каждого, кто желал ему зла. Пожалуйста, не говорите, что это не так. Я подозреваю, вы на самом деле хотите сказать, что выходить из дворца в одиночку, да ещё в таком виде, Без рассудства. Ваше Величество, я бы никогда не сказал вам такого. Это замечание заставило нового правителя Вестмарша едва ли не воссиять. Во всяком случае, не в последнее время. Успокойтесь, Торион. Вам еще предстоит увидеть и другие радикальные перемены во мне. В конце концов, если я стану королем после официальной коронации, или даже до ее, если вы понимаете, о чем я, «Тогда мне придется больше походить на отца». «Если он будет еще больше походить на отца», — подумал Торион, — «он станет Корнелием». Что, в общем-то, неплохо, если, конечно, мальчик переживет этот год. Пытаясь восстановить душевное равновесие, генерал спросил, «Чем я обязан этой великой чести, ваше...» «Прошу, не надо больше ваших величеств. Зовите меня просто Юстинианом». Насколько я помню, мой отец настаивал на том, чтобы вы называли его по имени. Ториону потребовалось несколько лет, прежде чем он к этому привык, но говорить об этом вслух он не стал. Да, настаивал. Юстинян усмехнулся. Тогда я прошу вас следовать этой традиции и со мной. Я доверяю вам не меньше, чем отец. Торион склонил голову, выражая благодарность. Король взглянул на онемевшего стражника. «Торион, есть кое-что, что я хотел бы с вами обсудить. Мы можем сделать это наедине, как думаете?» Он даже выражается, как Корнелий. «Да, ваша... да, Юстиниан». Солдату Торион приказал. «Отошли стражу, стоящую у моих дверей, и возвращайся на свой пост. Никто не должен входить сюда, пока я не вызову. Все понятно». «Да, сэр». Тогда свободен и закрой за собой двери. Когда король и генерал остались наедине, Торион с опозданием осознал, что даже не предложил высокому гостю присесть. Выскользнув из-за стула, он предложил свое кресло. Пожалуйста, Юстиниан, я настаиваю. Я не отниму у вас много времени, но спасибо. Вновь с той же улыбкой, что напоминала бывалому солдату о старом повелителе, Юстинян опустился в роскошное кожаное кресло с высокой спинкой, за изготовление которого Торион заплатил лично. «Неплохо. Хорошо быть командующим королевских сил, как я погляжу. Ваш покойный отец был очень щедр ко мне. Если вы чувствуете, что эта щедрость была излишней, то я...» «Конечно, нет. Я не могу представить человека более достойного этой должности. Я знаю, что ваша преданность...» «Ваше повиновение мне не вызывает вопросов, а в столь неспокойные времена нет ничего важнее». Торион вновь склонил голову. «Вы слишком добры». Юстиниан внезапно бросил взгляд в сторону, совсем как в тронном зале. Уже не особо беспокоясь из-за этого жеста, Торион выжидал. Действительно, мгновение спустя взгляд молодого монарха вернулся к нему. «Позвольте мне перейти к делу, Торион». До меня дошли слухи о страннике в нашем королевстве, опасном иноземце из-за морей-близнецов. Генерал приложил максимум усилий, чтобы скрыть удивление осведомленностью короля, но явно потерпел неудачу, потому что Юстиниан широко улыбнулся и добавил. «Вижу, что вам известно, о ком я говорю». «Ходили слухи». А еще произошла потасовка, и в ваших камерах, как я слышал, случилось нечто ужасное. Торион больше не пытался скрывать изумление. Ваше Величество хорошо информированы. Глаза Юстиниана цепкие и большие, неводянистые, впились в Ториона. Разве не так действовал мой отец? Как бы он вам не доверял, у него всегда хватало других источников информации. Это правда, Ваше Величество. Да, в городе Некромант. Бледный темноволосый негодяй, известный как Зейл. Он был схвачен в потасовке с участием закарумитов, которые, насколько я понимаю, на момент трагического побега уже подали мне прошение, желая взять его под свой надзор. Это прошение застало меня врасплох, Торион. Генерал поправил воротник. «Я как раз собирался сообщить вам, когда все пошло к чертям. Честно говоря, Юстиниан». Зейл покинул одну из подавляющих камер, созданных вашим отцом для таких, как он. Нет, не совсем. Молодой король бросил взгляд в сторону, затем, поджав губы, объяснил. Он некромант. Они отличаются от визжереев. На клетку должны быть наложены другие заклинания. Это был явный просчет. Он махнул рукой на офицера. Но это мелочи. Я, безусловно, вас не виню. И тем не менее, вина лежит на мне. Забудьте об этом. Если вы чувствуете, что подвели меня, вы можете это исправить, поймав его снова. Только на этот раз я хочу, чтобы Зейла привели прямиком ко мне». Генерал Торион разинул рот от удивления. От того здравомыслия, которое, казалось, приобрел Юстиниан, вдруг не осталось ни следа. «Оправдан ли такой риск своими темными силами?» Юстиниан похлопал себя по груди, под рубашкой что-то зазвенело. Только тогда Торион заметил, что молодой правитель Вестмарша носит на шее черную цепочку. «Не бойтесь, я защищен». «Что?» – начал было Торион, но Юстиниан вновь перебил его, неожиданно спросив. «Как прошли приготовления? Все должно быть уже готово, я полагаю. Люди сняты со стен и все остальное». «Все готово. Я снял со стражи последний отряд этим утром». «Они все отдыхают?» «Они будут на ногах, когда мне понадобятся?» Командир-ветеран кивнул. «Согласно вашим инструкциям, они будут в лучшей форме для демонстрации. Готов поклясться жизнью». «Будем надеяться, что до этого не дойдет». Слегка нахмурившись, Юстиниан поднялся. «Остается только некромант». Проследите, чтобы его схватили, Торион. Это жизненно важно для всего. Абсолютно для всего. Он, несомненно, доставляет проблемы, но чтобы настолько... Его взгляд вновь оказался прикован глазам наследника. Просто проследите, чтобы его привели ко мне. Под этим пронзительным взглядом Торион ничего не смог сделать, кроме как еще раз кивнуть. Юстинян вновь повеселел. Обойдя стол, он хлопнул офицера по спине. «Старый добрый Торион, я знаю, что могу на вас положиться. Я всегда могу на вас положиться. Прощайте». Генерал Торион быстро открыл своему монарху дверь. После того, как Юстиниан ушел, он продолжал стоять на месте, пытаясь осмыслить все, что только что произошло. В конце концов, все сводилось к тому, что Юстиниан теперь его король. И Юстиниан хочет, чтобы Зейлы привели к нему. И если у Ториона получится вызволить целин из этой ситуации, его это устраивало. Ну а если капитану Матеусу придется убить жреца Ратмы во время захвата, генерал принесет монарху свои извинения. Юстиниан наверняка поймет. А если же Зейл все-таки вернется живым, Торион будет первым, кто выступит в роли палача. Он жал рукоять меча представляя как голова некроманта слетает с плеч и катится прочь а сейлен сейлен со временем все поймет кариптус зейл вжимался в стену стараясь не попасться на глаза бдительного стражника наверху ему никак не удавалось прийти в себя отвернувшихся к нему поразительных воспоминаний и их значения кариптус легендарный даже среди жрецов затворников некромант Его деяния использовали в качестве примера самоотверженной преданности равновесию, неукоснительной приверженности Трак-улу и учением самого Ратмы. И Карибдус чуть не убил Зейла? В это верилось с трудом, но правда была очевидной. Зейл коснулся мыслей другого некроманта так же, как несомненно, Карибдус коснулся его собственных. Насколько помнил молодой служитель Ратмы, они никогда не встречались. Но он чувствовал, что Карибдус был о нем наслышан. Зейл знал, что его собратья по учению иногда рассказывали о некоторых его подвигах. Подумать только, величайший из их ордена знал, кто он такой. Хватит. Зейл резко оборвал размышления. Его восхищение всем, что Карибдус совершил в прошлом, едва не заставило забыть об ужасной угрозе, которую представлял противник. Кто лучше знает о работе Зейла, как ни другой некромант? Будь Карибду с союзником, это бы принесло Зейлу невероятное облегчение, но в качестве противника. Такой сценарий означал, что шансов выжить у Зейла практически нет. Некромант прокрался за угол, глядя на улицу, которая открывала вид на особняк Несарда. Несмотря на то, что стражники следили за домом, Зейл не думал, что у него возникнут какие-то проблемы с проникновением внутрь. Он должен был выяснить, как обстоят дела у Сейлин. Только убедившись в ее безопасности, он сможет сосредоточиться на стычке с тем, чьи умения и познания тысячекратно превосходят его собственные. Но что могло заставить Карибдуса ввязаться в то, что так сильно противоречило учениям секты? На протяжении своей жизни старый некромант побеждал тиранов, заклинателей и демонов, пытаясь сохранить равновесие. То был Карибдус, улучшивший многие заклинания, которым обучали Зейла и остальных. В то время как из-за своего призвания многие жрецы Ратмы часто гибли преждевременно, Карибдусу было уже за тысячу лет. Его стойкость и жизнь подпитывались стремлением увидеть мир в предельном равновесии – Многие, в том числе и Зейл, считали, что Карибдус почти достиг уровня самого Ратмы. Должно было существовать какое-то ужасное объяснение этой чудовищной перемене, и мог придумать лишь одно. Карибдус столкнулся с множеством врагов, обладающих ужасной силой. В нескольких рассказах, касающихся тех битв, говорилось о том, что он использовал каражу жизни способами, которые другие некроманты едва ли могли представить. Но это заклинание было опасно применять так часто. Как и в случае с извергом из склепа, с которым столкнулся Зейл, Карибдус рискнул перенять некоторые аспекты каждого из своих бесчисленных врагов. Возможно, единичный случай не повлиял на него, но очевидно, зло накапливалось и в итоге взяло своё. Наконец, Сам того не подозревая, Карибдус стал той самой угрозой, с которой он сражался. Это открытие поразило Зейла, когда он смотрел сквозь дождь на поместье сейлен. Это означало, что каждый служитель Ратмы должен проявлять большую осторожность, чем считалось. Немногие имели такую огромную силу воли, какой по слухам обладал карибтус. Сражение с извергом из склепа могло обратить его, впитая он чуть больше эссенции. Зейл мгновенно отогнал прочь ужасные умозаключения и сосредоточился на наблюдении за солдатом, который патрулировал территорию имения Несарда. Казалось, что закованный в доспехи воин просто сторожит поместье, но его шаги были слишком медленными и размеренными. Тени были друзьями служителей Ратмы, по крайней мере большую часть времени. некроманты знали как замаскировать себя в тени даже в столь неглубокой и прозрачной что казалось никакое существо не могло в ней укрыться зейл слился с тьмой даже если бы солдат посмотрел в его сторону то не заметил бы некроманта к тому времени когда латник был на полпути к исходной точке маршрута скрытый капюшоном заклинатель уже очутился во внутреннем дворе поместья он остановился за деревом чтобы проследить как двое стражников сейлен совершают обход. Несмотря на то, что они были верны ей, в планы Зейла не входило, чтобы они увидели его. К примеру, они могли подумать, что для защиты их госпожи будет лучше, если они захватят некроманта в плен или убьют его. Как только путь оказался свободен, Зейл направился к дому. В некоторых окнах наверху горели огни, там, где располагались личные покои леди нисарда и ее брата. Зейл некоторое время изучал окна, пытаясь выяснить, какие из них принадлежат покоям Сейлин, а затем вновь исчез в тенях. Сардок налил в себе выпивки из личного запаса, и хотя его рука не дрожала, он был крайне встревожен. У него было предчувствие, что эта ночь, уже наполненная неприятностями, станет только хуже. Сардок не сарда. Его рука дрогнула, и стекло в нем громко треснуло. Он посмотрел на тень, и его удивление сменилось горечью при виде фигуры, возникшей перед ним подобно кошмару. «О, некромант! Мог бы догадаться, что вы будете прятаться по углам. Очень хороший трюк. Вы сможете провернуть его на фестивале в следующем месяце. Должно пройти на ура». «Избавь меня от дальнейших шуток, сардок парировал Зейл. Несмотря на ровный тон голоса, его лицо слегка омрачилось. Я был в своих покоях, затем в покоях вашей сестры. А вот это уже скандал. Сардак вынул шелковый платок из кармана и обернул его вокруг, порезав на своей ладони. Хоть осколков в ране не осталось, и на том спасибо. Он взглянул на некроманта. Хотите знать, где моя сестра? Моя дорогая сестра. Моя сестра, которая рисковала собой только ради вас. сардок Брат Сейлин дико замахнулся на Зейла. Последний легко сместился, чтобы полукровка его не достал. Она отправилась в склеп, черт возьми. Она не хотела, чтобы ее обнаружил славный капитан Матеус, который служит Ториону и у которого нюх, как у гончей. Она спустилась туда, по большей части ради вас, и еще не вернулась. В склеп? Зейл не скрывал своего испуга. «И после того, как ее не было слишком долго, вы не пошли за ней?» «Думаете, я не хотел?» «Прямо сейчас у входа на нижние ярусы стоит парочка людей капитана Матеуса. Он оставил их там, а затем вернулся за разрешением на обыск того, что лежит за ними. Даже закарумиты осуждают подобные осквернения. Но я уверен, что для вас все сделают исключение». Зейл повернулся к двери. Идемте со мной, если хотите. Идти с вами? Куда? В склеп, конечно, к вашей сестре. Невольно сардок последовал за ним. Но стражники у входа. Зейл оглянулся на него. сардок закрыл рот. Его глаза сузились от решимости. Дайте мне время, я прихвачу меч. Это все, о чем я прошу. Некромант кивнул. Два солдата, оставленные капитаном Матеусом, были способными людьми, которым адъютант доверил бы свою жизнь. Они исполняли свой долг с тем же усердием, что и он. И хотя они об этом не подозревали, обоих ожидало продвижение по службе. Но для Зейла они были лишь временным препятствием. Заклинание, которое он сотворил, было вариантом слепоты, одолевшей Закарумитов. На этот раз, однако, Мужчины не осознавали, что их способность видеть была ослаблена, и если на то пошло, то и слух тоже. Таким образом, Зейл и сардок последний с незажженным факелом, подошли прямиком к дуэту, который мрачно стоял на страже, даже когда некромант и его спутник оказались в шаге от них. Когда Зейл открыл путь, часовые даже не вздрогнули. Только после того, как они закрыли за собою двери, зажгли факел и пошли по коридору, Сардак наконец-то выпылил. «Черт, я хочу выучить это заклинание. Мог бы спасти себя от парочки скверных передряг в прошлом. Можете меня научить?» «Да, но сначала вам придется принести клятву Ратме, бросить пить и...» «Не берите в голову», — ответил брат Сейлин, хмыкнув. «Уж выпивку-то я никогда не брошу». Я просто буду страдать, как обычно. Они держали путь через старые подземелья, где Зейл вновь подвергся нападению мучительных отголосков их прежних обитателей. На этот раз он сразу же их заглушил. Черт, ненавижу эти голоса. Пробормотал его спутник. Это удивило Зейла. Не знал, что вы слышите их так отчетливо. Я даже с Эллин не все рассказываю. Так почему же я должен рассказывать это вам? Сардек явно ощущал магию сильнее, чем говорил, наверняка в такой же степени, что и Сейлин. Зейл хотел расспросить его поподробнее, но в этот момент слабый, едва различимый шум достиг его натренированного уха. В отличие от предыдущих звуков, то был не ропот и не стенание давно умершего пленника. Кто-то напевал, и служитель Ратмы узнал мелодию. «Камберт?» – окликнул он. «Пение прекратилось». «Зейл, парень, ну, наконец-то!» Донеслось из коридора впереди. Повернув за угол, сардык и Зейл оказались перед дверью, ведущей в склеп. Она была плотно закрыта, но перед ней лежал темный мешочек, содержащий предмет размером с дыню или голову. Зейл схватил мешочек с пола и открыл его. Пустые глазницы черепа, казалось, взирали на него с радостью. «Решил, что останусь уже здесь навсегда, честное слово!» заявил глухой голос я все ждал прихода стражников разыскивающих тебя и девочку но они так и не пришли конечно если бы они пришли и нашли меня скорее всего чертовой кретины решили бы что я из склепа и унесли бы меня туда Ха! эти старые кости вряд ли составили бы мне хорошую компанию верно хватит хамберт что насчет с что случилось девочка явно на что то отвлеклась парень Она уронила меня и отправилась внутрь одна. Я пытался звать ее, но либо она не слышала меня, либо не обращала на меня внимания. Конечно, после того, как она заморозила Ториона, она, вероятно...» Зейл бросил взгляд на Сартыка. «Что она сделала?» Ее брат не дал ответа. Череп, впрочем, с радостью объяснил. Некромант слушал, одновременно воодушевленный и встревоженный тем, что узнал. Силы Сейлин действительно стали проявляться, но отсутствие подготовки подвергало ее опасности. Все же, исходя из рассказов Хамберта, Зейл подозревал, что ступор Ториона – явление временное. Когда он сказал об этом остальным, Хамберт согласно хмыкнул, а Сардек облегченно выдохнул. «Есть кое-что еще», – пробормотал Череп. «Мне показалось, я слышал, как она говорила с кем-то». С кем-то, кого она знает. В склепе, прорычал сардок проклятие. Зейл не терял больше времени. Он сунул голову давно умершего наемника обратно в мешок, который закрепил на поясе. Только не оставляй меня здесь, как она. Раздалось приглушенное требование Хамберта. сардок рванул входную дверь с усилием, достойным покойного Полта. Зейл и он стремительно спустились к первому ярусу. Я думал, здесь будет вонять сильнее. Брат Сейлин взглянул на ближайшие имена. Все законорожденные. Если бы не Сейлин, меня даже не посчитали бы достойным Яруса со слугами. Его губы сжались. Если я узнаю, что Лорд Джиттен до нее добрался, я вырву оба его разноцветных глаза и скормлю Виндиго. Некромант нахмурился, но Сардак не заметил. Лорд Джиттен и Карибдус – были явно связаны друг с другом, хотя, как именно, он еще не знал. Зейл не удосужился упомянуть о возвращении своих воспоминаний. Он не хотел, чтобы Сардак и Сейлин были рядом, когда он сразится со старым некромантом. Сардак ему нужен был лишь за тем, чтобы увести аристократку как можно дальше от опасности. У Сардака не было ни единого шанса против другого некроманта. впрочем у зейла было не намного больше шансов в битве с кариптусом сардык выругался это те твари что напали на нее в тот раз размахивая факелом спросил он да трупы паука людей тихо гнили или не так тихо пожираемые крысами и другими тварями зейл обследовал зал, но ничего не почувствовал нет здесь было еще одно присутствие неясное но знакомое Едва он его почувствовал, оно стало намного сильнее, как будто он оживил его. Тень Полта материализовалась перед ними. «Жрец Ратмы», – раздался голос в голове у зейла. Некромант сначала не ответил, тайком удостоверившись в том, что то, что он видел и чувствовал, действительно было тем, о чем он подумал. Некроманты могли заставить тень сказать или сделать то, что они хотели. Только когда Зейл удостоверился в том, что это Полт и только Полт, он ответил. «Почему вы остались здесь, телохранитель? Ваш жизненный долг выполнен. Вы должны двигаться дальше, как и все». «Подвел, подвел в жизни и в смерти». «Что он имеет в виду?» – спросил сардык чем снова поразил Зейла. Решив обсудить пределы способностей Сардека, когда будет возможность, Зейл сконцентрировался на духе телохранителя. «Вы говорите о селен Ее больше нет?» К облегчению для него и Сардека Полт покачал головой. Вместо этого тень указала вниз. «Отправил ее туда. За правдой. Не знал. Не знал, что он там. Не знал». Я подвел ее. Призрак почти исчез. Настолько он был расстроен тем, что случилось с его госпожой. Зейл поразмышлял над его словами, пытаясь определить, что же имел в виду Полт. Она в склепе для слуг? Сардек схватил Зейла за рукав. Пойдем, черт возьми, вдруг она ранена. Когда некромант не сдвинулся, брат сейлен побежал без него. Зейла застиг врасплох Полт, качающий головой. Зейл нахмурился. «Если Сейлин не было на следующем ярусе, тогда где? В древнем склепе под этим или еще глубже?» Он собирался спросить тень, но мертвый телохранитель спустя какое-то время исчез. Служитель Ратмы поспешил за сардыком, надеясь, что брат Сейлин не угодит в беду. К тому времени, когда Зейл достиг ступенек, ведущих вниз, Сардык уже спустился по ним. Некромант удвоил темп, спеша туда, где мерцал свет факела. Там он обнаружил своего спутника, уставившимся на дыру, которая явно была результатом старого обвала. Зейл наклонился, молясь трак что еще не пришло время Сейлин отойти в мир иной. — Она не умерла, — прошептал Сардак. — Я чувствую это. Знаю наверняка. Неужели эта дыра ведет на старый ярус? «Глубже. Гораздо глубже». Зейл присел, затем спустил ноги в дыру. «Что вы делаете?» Некромант встретил обеспокоенный взгляд Сардека. Впрочем, он боялся за сестру, а не за Зейла. «Возвращайтесь. Отсюда я должен идти один. Все намного хуже, чем я себе предполагал. Я не собираюсь ее бросать. Послушайте меня». Под поместьем Несарда находятся древние силы. Когда-то это место служило другим целям. Здесь совершались кровавые жертвоприношения. Я чувствую это и думаю, вы тоже. Сардак стиснул зубы. Что с того? Для меня нет ничего важнее Сейлин. Либо прыгайте, либо убирайтесь к черту с моего пути, чтобы прыгнул я. Сардок Без предупреждения мужчина ударил Зейла ладонью наотмашь. Удар не мог ранить некроманта или даже оглушить, но на мгновение ошеломить ему удалось. Что и требовалось Сардуку для того, чтобы успеть спрыгнуть в дыру. Зейл отчаянно потянулся вслед ему рукой, но было слишком поздно. Он слышал, как ворчание и ругательство Сардука становились все тише, а затем пропали вообще. Служитель Ратмы крепко сжал свой кинжал цвета слоновой кости. "Готовься, Хамберт". "Как?" проворчал череп. Зейл бросился в дыру. Он безрассудно устремился в пропасть, задевая телом угловатые неровные стены. Несколько раз некромант мог получить синяки и ушибы, если бы не плащ. Чишуя Трак Ула исправно защищала его. Он дивился тому, как Сардак, не имеющий подобной защиты, уцелел и проклинал мужчину за безрассудство. Зейлу казалось, что падение будет длиться вечно, как вдруг он вылетел на открытое пространство. Некромант едва сумел извернуться так, чтобы упасть не на голову. Ксилак, возможно, повиновался договору, когда речь шла о защитных рунах, но демон был достаточно умен, чтобы все-таки оставить некую лазейку. сильные руки схватили зейла за плечи сардок поставил его на ноги кроме синяка на правой щеке и небольшого пореза на руке брат сен выглядел невредимым как ваша голова быстро спросил сардак не ушиблись нет и вы кажется тоже не пострадали сардок прервал его в определенных делах мне всегда везло можете метать заклинания зейл нахмурился могу «Но зачем?» Спутник некроманта указал мимо него. «Затем, что, как мне кажется, против такой толпы одного моего меча будет мало». Зейл взглянул через плечо и заметил неясную группу облаченных в ритуальные робы фигур, медленно, но верно приближавшихся к ним. В их движениях было что-то, что заставило служителя Ратмы нахмуриться. Он поднял кинжал и призвал из него больше света. И в этом свете Зейл увидел лица мертвецов. «Ну и ну!» – выпалил Сардак. «Вот уж мерзкое сборище! Не ожидал!» В поле зрения их было несколько десятков, а вдали маячили еще силуэты. То, что на них оставалась плоть, было знаком силы, которой они служили, и другой силы, что теперь воскресило их – Карибдуса. Зейл чувствовал, что другой жрец Ратмы успел побывать здесь. Это означало, что он, скорее всего, уже поймал Селин в свои сети. Он также, по-видимому, ожидал, что Зейл последует за ним, как марионетка за нитями. «Есть предложение, заклинатель?» В ответ Зейл метнул заклинание зубы Трак-Ула. Остроконичные снаряды немедленно сформировались в воздухе, а затем устремились к намеченным целям с ужасающей точностью. Но прежде чем пронзить первых из изысохших упырей, они вновь исчезли. Во имя проклятых глаз барабаса. Не то, что вы ожидали, да? Прорычал Сардек, сжимая меч так крепко, что побелели пальцы. Зейл должен был ожидать, что Карибдус примет меры против его заклинаний. Снова молодой некромант выставил себя дураком. И как только нежить перешла в наступление, Зейл заметил еще одно мрачное предзнаменование. То, что оставалось от их потрёпанных одеяний, выдавало их принадлежность к одной секте. На каждом была надета роба, на которой до сих пор можно было различить символ паука. Символ, похожий на гиганта, сверкавшего в свете кинжала некроманта и свисавшего сверху. Несмотря на то, что символ этот состоял лишь из драгоценных камней и кристаллов, он казался весьма и весьма живым. Чудовищная Орда внезапно остановилась. Главная фигура протянула вперед грубую костяную руку. «Мы ждали твоего возвращения, господин. Придите, присоединитесь к нам. Присоединитесь к нам». Это был голос одного из разлагающихся жрецов из видения Зейла. Он и другие мертвецы взывали к некроманту.